Перни с гиканьем мчался по лесу. Вынырнув из чищобы на полянку, поросшую синим мхом, он заплясал от радости. Этот день принадлежит ему, и он сможет, наконец, увидеть океан. Деревня осталась далеко позади. Он ускользнул от братьев и родителей, и теперь ничто не помешает ему уйти к океану. Однако пора остановить время, пока его не хватились дома. — Не с места! — крикнул он ручью и его оранжевым водоворотом. — Застыть! приказал он пчелам с тонкими крылышками, летавшими над густой листвой. «Замри!» — крикнул он густым лиловым тучам, вечно ползущим по верхушкам деревьев. И вмиг все стало именно таким, как он хотел. Неподвижен был молочно-оранжевый ручей, пчела повисла над кустом пака, и ее прозрачные крылышки застыли на полувзмахе, а густые лиловые тучи, перестали закручиваться и вытягиваться. Все вокруг замерло, послушная его воле, и Перни помчался дальше к океану. «Эх, если бы только дни не были такими короткими», — подумал он. «Увидеть нужно так много, а времени у него в обрез». Рассказы братьев о чудесах побережья дразнили его воображение с тех пор, как он себя помнил. Он столько раз слушал их захватывающие рассказы, Что сейчас представлял себе эту страну чудес, совершенно ясно. Словно уже был там. з а в а л окаменелых деревьев, на которых интересно играть, океан с высокими как дом волнами, смешных треногих т р е к о н о в никогда не перестающих жевать водоросли. И множество других удивительных созданий, какие живут только в океане. Он бежал в припрыжку. Этот день был словно создан только для него. «Почему бы и нет?» — думал он. «Разве не исполнилось мне сегодня целых пять лет?» Он ощутил сострадание к четырехлетним и даже к тем, кому только четыре с половиной года. Они были малышами и не посмели бы ускользнуть к океану в одиночку. «Но пять лет!» «Я освобожу тебя, шмель, только ты подожди!» Пробегая мимо собиравших пыльцу насекомых, он старался их не задевать. Когда Перни остановил время, шмели, как и все живое, застыли на месте. и он знал, что стоит ему снова пустить время, как все они возобновят свои занятия. Перни вдохнул резкую сладость близкого уже океана, и сердце его забилось быстрее. Чтобы не испортить этот день, соливший столько чудесного, он старался забыть, что ему запретили останавливать время, когда он уходит далеко от дома. Он предпочел забыть то, о чем часто напоминали старшие. Для остановки времени на один час — «Нужно больше энергии, чем на целую неделю непрерывного бега». Он предпочел забыть правила, гласящие, что «маленькие дети, останавливающие время, в отсутствии старших, могут погибнуть». Путь был долг, о а время стояло. Почувствовав голод, Перни сорвал несколько плодов лонга на завтрак и побежал дальше. Но не успел он сделать и пяти прыжков, как вдруг и сам остановился, словно завороженный. С вершины каменистого холма открылась такая величественная панорама, что вместо радостного вопля у Перни вырвался лишь слабый писк. Океан был на готове. Его застывшие волны только и ждали команды, чтобы возобновить свое наступление на берегу. Их гребни картинно повисли вдоль берега. Одни уже рассыпались тучей взлетевшей пены, другие застыли, все в кружевных оранжевых завитках. Над его головой повисла стая крылатых д р а к о н о в опускавшихся на берег. Перни много раз слышал об этих страшных на вид, но безобидных, как все живое на этой планете, существах. Вдали на пляже замерли на п о л у ш а г и двое каких-то забавных двуногих в странных позах прерванного движения. А в воде стояли смешные триконы, трехногие морские шуты, только и умеющие что пожрать и морскую траву. «Эй, вы!» — крикнул Перни. Не получив ответа, он вспомнил, что находится в зоне остановленного времени. Мир будет неподвижной декорацией, пока он не пустит время снова. «Эй, вы!» — окликнул он опять, но на этот раз мысленно приказал времени идти. Тотчас все пришло в движение. Он услышал рок от разбивающихся оранжевых волн, ощутил вкус брызг, доносимых ветром. Пер не знал, что в этот момент снова застроился ручеек. Лиловые тучи поползли над долиной, а пчелы начали собирать пыльцу. Ведь он останавливал время, а значит и всякое движение. Он обогнул груду окаменелых деревьев и спустился по песчаному склону, чтобы познакомиться с тритонами, на его глазах только что ожившими. «Я умею стоять на голове», — положив Лонга на песок, он сделал стойку, едва сохранив равновесие. Видно, манипуляции со временем не прошли для него бесследно. Трикону проделка Перни показалась великолепной. Он даже прервал трапезу ровно настолько, чтобы приветственно пошевелить хвостом, и снова вернулся к своему вечному пиршеству. Перни направился было к стае крылатых драконов, но те вдруг взмыли в небо, напуганные приближением двуногих пришельцев. Он хотел окликнуть тех своим обычным «Эй, вы!», когда услышал, что двуногие сами издают какие-то гортанные звуки. «Не ставлю себе предела, Бенсон. Это планета Семнадцатая. Семнадцать планет моих собственных». <свят> «Вот как! Семнадцать планет! А скажите, Форбс, что вы намерены с ними делать? Развесить по стенам своего логова в Сан-Диего? Эй, вы, давайте поиграем!» — крикнул Перни, протягивая д в н о г и м налитые соком плоды лонга. «Вот мой завтрак. Хотите попробовать?» На него никто не обращал внимания. «Бенсон, вы бы лучше велели своим людям браться за работу. Хватит глазеть на пейзажи. Время, деньги. Я оплатил экспедицию не для того, чтобы устраивать вакации вашим бездельникам». Двуногие остановились так внезапно, что Перни чуть было не налетел на одного из них. «Погодите минутку, Форбс. Верно, мы летели сюда на ваши деньги, это да. Я подобрал для вас самую лучшую на Земле команду». И я отвечаю за безопасность людей, пока мы здесь и за благополучный перелет обратно. Вот именно. А так как вы за них в ответе, велите им начинать работу. Пусть принесут флаг. Полюбуйтесь только на этих кретинов. Они в море играют с трехногим страусом. Господи, да вы что, о н и человек? Мы высадились на этой планете 20 минут назад. Ну, конечно, людям хочется ее осмотреть. Они боялись, что на них нападут дикие звери, а нас встречают эти... «Чудаковатые твари, словно родственников, возвратившихся после долгой разлуки. Пусть люди осмотрятся, а потом застолбят вам эту планету». Перни ковырял за ними шаг в шаг, но Форбс вдруг злобно пнул его ногой. «Бенсон, уберите этого пучеглазого кенгуренка!» Перни взвизнул г от радости, подумав, что с ним играют, и живо сделал стойку. Стоя на голове, он смотрел, как они уходят ногами кверху. «И зачем они так спешат?» Он сел и начал завтракать. И тут появилось еще трое двуногих. Они возбужденно переговаривались и, видимо, пытались нагнать ушедших. Перни и им предложил попробовать Лонга, но не получил ответа. Возможно, игра заинтересует их больше. И он, оставив в который уже раз свой завтрак, поплелся за ними. «Капитан Бенсон!» «Майлз обнаружил мощное излучение. Сейчас он пытается найти источник». «Отлично, Форбс!» Вы здесь так обогатитесь, что следующую планету сможете купить за наличные. Тогда их будет, кажется, восемнадцать. Подумаешь, излучение. Руду низкого качества можно найти на любой планете. Ну ладно, что там с флагом? Велите поднять его, Бенсон, и позаботьтесь высечь на скале памятную надпись. Ладно, ребята, чем скорее мы поднимем флаг мистера Форбса и застолбим его планету, тем скорее освободимся». «Взгляните, Бенсон, на ту кучу бревен. Славное основание для флагштока. Это окаменелые стволы. Верх не слишком высоко, чтобы стащить их оттуда. Ну а если мы вытащим нижние, вся груда обрушится на нас. Мы найдем бугорок понадежнее». «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Помните только, я хочу, чтобы флаг стоял прочно. Не волнуйтесь, Форбс, парни что-нибудь придумают. Но зачем вам флаг?» Застолбить планету гораздо важнее. Конечно, конечно, гораздо важнее. Я принял во внимание все требования закона, когда делал заявку. А флаг... Ну что ж, можно сказать, Бенсон, что это символ империи. Империи Форбса. На каждом из моих флагов стоит имя Форбс. Символ развития и прогресса. Назовите это сантиментами, если хотите, но не назову. Я видывал частновладельческие флаги и раньше. Черт побери, почему вы все время называете это частным владением? Дело, которое я делаю, большое дело. Я прокладываю новые пути. Конечно. И, если я не ошибаюсь, вы пошли на маленькое крючкотворство, которое делает вас не только хозяином планеты, но и з а к о б а л и т тех дураков, которые будут покупать у вас участки. — Я могу спустить с вас шкуру за такие разговорчики. Черт побери, Бенсон. Именно такие, как я, и дают вам возможность летать в космос. Именно такие, как я, вкладывают хорошие бабки в такое неверное дело, как это. Чтобы такие, как вы, смогли уйти из многоэтажных домов-муравейников. Вы об этом подумали? Я думаю, что за полгода вы утроите свой капитал. Они резко остановились, Пэрни тоже. Оглянувшись, Перни увидел, что отставшие догоняют их. «Капитан Бенсон, вот э, флаг, сэр! А вон и Майлз со своими приборами. Он говорит, что источник излучения где-то поблизости». «В чем дело, Майлз?» э, «Стрелка ошалела, сэр. Она выскакивает из шкалы». Перни увидел, что один из двуногих направился к нему с каким-то ларчиком. Обрадовавшись вниманию, он немедленно встал на голову. у а вы так умеете, ребята!» Их реакция привела его в восторг. Все они залопотали по-своему, и он остался очень доволен. «Отойдите, капитан! Вот он, источник!» «Этот малыш... горячее плутоневой батареи!» Они обступили Перни широким кругом, и он решил, что должен сделать что-нибудь на бис. Он придумал совершенно новый фокус. Что если постоять на одной ноге? «Бенсон, этот зверь мне нужен! Суньте его в ящик!» Погодите, ф о р б с Космический закон запрещает. Это моя планета, и закон здесь я. Суньте его в ящик, вашу мать. Я заявляю протест. Господи, вот так образец. Радиоактивное животное, они же и размножаются, конечно. Здесь где-нибудь поблизости их тысячи, и подумать только, эти дураки на Земле с их плутониевыми котлами. Ха! Теперь покупатели будут ломиться ко мне толпой. Так, значит, Бенсон, «Надо быть первооткрывателем». «Подождите, не торопитесь, если этот наш приятель действительно радиоактивен, то для команды он очень опасен». н ну, н о так у нас есть специальные ящики для минералов, вот и суньте его туда!» «Он умрет. У нас с вами контракт, Бенсон, вы обязаны мне подчиняться, суньте зверя в ящик!» Перни устал. Хотя день оказался интереснее и восхитительнее, чем он ожидал, напряжение уже начинало сказываться. Он лежал в центре круга, бессиленный и счастливый, надеясь, что новые друзья покажут ему что-нибудь из своих фокусов. Ему не пришлось долго ждать. Стоявшие вокруг раступились с и пропустили двоих, принесших какой-то ящик. Перни сел, чтобы видеть лучше. «Капитан, а почему бы просто его не схватить? Удирать он, кажется, не намерен». «Лучше не надо, к э б б т Ты, конечно, в спецодежде, но мы не знаем, на что этот малыш способен». «Безопаснее воспользоваться веревкой». Клянусь, он понимает, о чем речь. Взгляните, какие у него умные глаза. «Ладно, но осторожнее с веревкой. Ступай сюда, малыш. а Да-да, вот сюда. Ну, будь хорошеньким». Перни тревожно прислушивался к звукам. Он чувствовал, что его просят о чем-то, но не понимал, что должен делать. Он склонил голову на бок и заерзал в нерешительности. Увидев петлю, взвившуюся у него над головой, Перни, сам не зная почему, выскочил из круга и помчался по песчаному берегу. Он удивился своему неожиданному бегству. Зачем он это сделал? Никогда он не испытывал этого странного чувства, которое заставило его удирать. Двуногие существа столпились вокруг ящика, их внимание, по-видимому, было чем-то отвлечено. Теперь Перни жалел, что убежал. Он понял, что упускает случай с ними поиграть. Его друзья побежали за ним, и Перни понял, что они хотят посадить его в ящик. Он решил их подразнить и нарочно пробежал в двух футах от свинцового ящика, ловко ускользнув в последний момент. И тут он услышал оглушительный грохот и острую боль в ноге. «Форбс, вы с ума сошли? Бросьте пушку!» «Я подшип его и только. Подберите его теперь». Боль в ноге была пустяком, Перни м у ч и л о другое. Что он плохого сделал? Увидев петлю, снова в з и в ш у ю с я над ним, он невольно остановил время. Снова все вокруг замерло. Петля повисла у него над головой, а веревка шла, извиваясь к одному из двуногих. Тихонько всхлипывая, Перни выбрался из окружения. Он не мог смотреть им в глаза, так как был уверен, что поступил плохо. Потом он решил, что сможет по каким-либо приметам догадаться об их намерениях. Он проковылял мимо Форбса, в руке у которого был маленький блестящий предмет, дымящийся на одном конце недвижными завитками. Обошел вокруг Майлса, держащего маленький ящичек, шипевший всякий раз, когда Перни оказывался близко. Но так ничего и не понял. У самой подошвы холма он миновал трикона, который был смешон даже в страхе. Испугавшись выстрела, он подскочил на четыре фута в воздух как раз в тот момент, когда Перни остановил время. Теперь он повис, поджав все три лапы, и из клю у него торчала морская трава. Перни ковылял вверх по склону, мучительно соображая, уйти ему или остаться. Какое странное место, этот океанский берег. И почему никто не рассказывал ему о двуногих существах? Добравшись до вершины, он взглянул вниз, на з а м е р ш и х двуногих, и ему стало грустно. Как хотелось бы ему спуститься и поиграть с ними. Но теперь он уже знал, что их игры для него опасны. Пора возвращаться домой. Он ужасно устал, злоупотребив способностью останавливать время. Когда Перни снова пустил время, к э б б т забавно приоткрыв рот, смотрел на петлю. «Боже мой, оно... оно исчезло!» «Он стал невидимкой, капитан? Где он?» «Да вон там, наверху, капитан, на камнях!» «Бенсон, р а с с у ш и вы упустили этого пучеглазого, я с ним справлюсь по-своему!» Сказал Форбс, прицеливаясь. «Подождите, Форбс, дайте подумать! В этом пушистом чертенке есть что-то такое, чего мы...» «Форбс, не с м е е т е стрелять, черт вас побери!» Перни забрался на груду окаменелых деревьев, чтобы взглянуть на двуногих в последний раз. И тут под его тяжестью бревна начали двигаться сначала медленно, а потом обрушились на людей сплошной лавиной. В ужасе Перни отпрянул назад. Пронзительные вопли двуногих потрясли его. «Я... я нечаянно! Простите меня! Вы слышите? Встаньте, пожалуйста, встаньте!» Начавшийся прилив грозил погубить тех, кто лежал у воды, придавленный бревнами. Перни спустился на берег. В их возгласах он различил новый оттенок — словно предчувствие надвигающейся смерти. — р о т Кэббот, вы меня слышите? — Я... я не могу двигаться, капитан. Нога... Боже мой, мы... мы утонем. — Посмотрите, Кэббот, жив ли кто-нибудь? — Люди на берегу, з а с ы п а н ы обвалом капитана, остальные в воде и тоже обречены. — Форбс, вы видите Форбса, может быть, он... Голос сорвался, когда волна с головой накрыла кричавшего. Перни не мог больше ждать. Не задумываясь о последствиях, он приказал времени остановиться. Войдя в неглубокую воду, он начал с трудом отодвигать бревна, а потом вытаскивал пострадавших на песок. Слезы ослепляли его. Он действовал медленно и тщательно, экономя силы. Он знал, что не уйдет, пока в опасности его друзья. Живы они в этот момент или нет, они останутся в этом состоянии, пока он не пустит время снова. Он зашел поглубже, где из оранжевой воды торчала рука. Рука сжимала белый флаг, застрявший между стволами, а в другой руке был блестящий, извергавший дым предмет. Высвободив Форбса, Перни окончательно выбился из сил. Пока он еще не потерял сознание, он должен успеть пустить время. Шаг за шагом поднимался он на холм, то и дело останавливаясь. Не опоздает ли он пустить это самое время? Наконец он приказал времени двинуться, и оно стояло. Сердце у него сжалось, он не боялся смерти и знал, что когда умрет, время двинется снова, и друзья его оживут. Но ему хотелось убедиться, что они спасены. Он сделал над собой п о с л е д н и е усилие. Время нельзя подтолкнуть, чтобы оно пошло. Нельзя его заставить двигаться постепенно, сначала медленно, а потом полным ходом. Время или идет, или не идет. Потом... Он сам не знал, как это случилось. Ему удалось приказать. Его друзья ожили. Один из них, лежавший ничком, шевельнулся и ударил кулаком по песку. Перни ощутил огромное облегчение, услышав, что они снова перекликаются. «Что со мной случилось? Скажите кто-нибудь, или я свихнулся, Майлз, Шик, что это значит? Я здесь, Ротс. Помоги нам, Бог, дружище, или мы сошли с ума, или эти бревна живые!» «Подожди, а кто нас вытащил из воды? Майлз? Мы оба рехнулись?» «Да говорю ж тебе, дружище, это брёвна или камни, или что там ещё? Я смотрел прямо на них. Сначала они скатились на меня, а потом почему-то очутились вон там. Но ведь не брёвна же вытащили нас из моря, верно, капитан Бенсон?» «Да как, ребята, вы живы?» «Да, сэр, но кто-нибудь из вас видел, как это всё случилось?» «Боюсь, что мы видели не все, капитан, эти бревна?» «Да, да, знаю. Ну ладно, поднимайтесь, мы должны собрать всех и уйти отсюда, пока не поздно». «Но что произошло, капитан?» «Черт возьми, я сам хотел бы знать. Эти бревна такие древние, что окаменели. Все вместе мы не смогли бы приподнять ни одно из них. Чтобы сдвинуть такое, нужна сверхчеловеческая сила». Я что-то не приметил здесь великана. Эти страусы вон там только и делают, что жрут траву. Хорошо, давайте поможем пострадавшим. А где Форбс? Сидит в воде капитан а и плачет, как ребенок, или или смеется? Трудно сказать. Тащите его сюда. Форбс, вы целы? х о х о семнадцать! Семнадцать планет Бенсон, послушайте мне во всем, а это капризное. Вы видели этот фокус с камнями? Заберите у него револьвер, Шик. Он может продырявить кого-нибудь из нас. Свяжите и отнесите на корабль. — Да-да! Семнадцать планет, Бэнсон! Вы лично ответите за это! Перни открыл глаза. Сознание вернулось к нему. Он осторожно подполз к просвету между скальными глыбами. При свете двух лун он видел, как люди уходят небольшими группами, поддерживая слабых. Сквозь шум прилива до него отчетливо донеслись голоса. «Может, мы все сошли с ума, капитан?» «Не думаю». «Хотел бы я в это поверить». «Вы видели Форбса? Что вы о нем скажете?» «Он спятил, капитан». «Точно. А если бы это случилось с вами, вы никогда не заметили бы его состояние. Он считает, что весь мир сошел с рельсов. Вы, что с рельсов, сошли вы сами. Все в порядке, к э б б т — Не тревожьтесь. — Я все-таки не могу поверить. Скажите, к э б б т что показалось вам самым необычным? — Ну, вот эта вот история с бревнами, сэр. — Точно. Но я хотел сказать, кроме этого... Ну, я, наверное, не заметил. Знаете, испугался и все такое. — А вы не подумали о нашем маленьком пучеглазом друге? — А, о нем? Ну, боюсь, что нет, капитан. Я... Я, кажется, думал больше о себе. Хм... Если бы только быть уверенным, что я его видел, если бы еще кто-нибудь его видел. — Кажется, я вас не понимаю, сэр. — Да черт возьми, вы же знаете, Форбс в него выстрелил, попал ему в ногу. А если это так, то почему этот пушистый чертенок вернулся к своим учителям, к нам, когда нас придавило бревнами? — н о наверное, пока мы были придавлены, он считал, что мы для него не опасны. — Простите, я, кажется, ответил глупо, но, кажется, я еще немного не в себе. — Идите на корабль, к э б о т и готовьтесь к отлету. Я приду через несколько минут. Хочу проверить, не остался ли кто-нибудь на берегу. — Не стоит. Все уже давно ушли, я проверял. — За это, к э б о т отвечаю я. Вступайте. Перни лежал чуть живой, с помутневшими глазами, еле различал человека — что-то искавшего на берегу. «Ты где?» — кричал пришелец. Но Перни теперь уже боялся показываться на глаза этому чудаку. Он его не понимал. Он вдруг подумал о том, что скажут дома, когда он вернется. «Мы виноваты! Простите нас!» Голос слышался то яснее, то глуше. И Перни видел, что человек подошел к рассыпавшейся груди стволов. «Если ты ранен, я тебе помогу!» Обе луны стояли теперь высоко в небе. Когда они проглядывали сквозь крутящиеся тучи, Перни видел отбрасываемую человеком двойную тень. Человек удрученно покачал головой и медленно удалился туда же, куда ушли все двуногие. В последний раз Перни смотрел на океан, на волны, на берег. Берег опустел, и взгляд его наткнулся на мерцающую белую тряпку, полоскавшуюся в прибое. И самое последнее, что Перни успел увидеть, было вытканное на этой тряпке слово «Форбс». Маршал Кинг на берегу. Рассказ читал Гарри с т и л Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе, оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.